Глава 20. Как им удалось так быстро добраться сюда? Да, мы наделали немало шума. Однако я рассчитывал, что в запасе есть по меньшей мере полчаса-час. Неужели кто-то еще из врагов был неподалеку? И что вообще охраняла тут четверка изгоев, если небесный ястреб уже в чьей-то скрижали? В голову приходило только одно объяснение. Это засада. Они ловили кого-то, кто мог знать, где находится ястреб. И вернуться сюда. Возможно, друзей убитых диггеров, а может, раздавленного клыка, если он сбежал против воли кнута. Но пришел и попался в ловушку я. Нужно немедленно выбираться. Враги были уже близко. На локаторе биолокации появилась россыпь зеленых точек, некоторые из которых двигались аномально быстро. Три, пять, восемь. Они уже вошли в пределы лагеря диггеров, а значит, сбежать тем же путем я не успевал. Бой же с целой группой вооруженных людей, среди которых наверняка есть восходящее мне не вывести даже при поддержке Шейда и Белого Дьявола». «Побеждает тот, кто убирает место и время удара», — гневно прошипел голос. «Они думают, что захлопнули ловушку. Уходить нужно другим путем. Разве ты не видишь слабое место, Ювейн?» Я вновь посмотрел туда, где должен был находиться Небесный Ястреб. Когда артефакт извлекали из груды обломка, в пещере появилась новая большая полость, частично засыпанные каменным крошевом, обрушившимся сверху. Но ее свод образовывали крупные обломки здания, в щелях между которыми виднелись просветы. В них проникал голубой отцвет небесного трона, а это означало, что до свободы всего один слой. Приняв решение, я приказал Экзошейду немедленно двигаться наружу и вступить в бой со всеми, кто попытается проникнуть в раскоп. Руна существо должно отвлечь противника, а я тем временем открыл скрижаль, Я активировал единственное ударное заклинание, что у меня было руну алого потока. Усиленная энергетическая нить 6 секунд яростно сверлила место стыка крупных обломков. Конечно, я рисковал вообще обрушить свод, но лучше перепробовать все, если уж так вышло. Когда действие заклинания кончилось, стало видно, что между дымящимися камнями зияет узкая щель. Изо всех сил, напрягая свои синтетические мышцы мангуса, пятикратное усиление не шутка, Я расшевелил обломки, раздвигая их в стороны, и с трудом протиснулся в горячий обугленный лаз. На мгновение показалось, что сейчас застряну, ни туда, ни сюда. Но тело с болью и хрустом подчинилось. И через несколько секунд я со стоном выбрался на свободу. Нас с пришельцами теперь разделял холм развалин, образованный падением небесного ястреба. Биолокация показывала суматошное движение зеленых точек возле входа. Шейд уже отдавал жару. Один вражеский сигнал мигнул и погас. Но особо надеяться на него не стоило. Первая схватка показала, что в открытом бою против Восходящих даже серебряное существо не так смертоносно, как я рассчитывал. Да, Шейд в конце концов прикончил двух изгоев и бронзового Восходящего, но сделал это с моей помощью. «Никогда нельзя предсказать, какие руны есть у твоего врага. Каждый бой с другим Восходящим опасен. Не будь чешуи, все они тихо умерли бы. Спускайся и быстро беги направо, Ювейн». Этот купол Вознесения прежде был окружен парком и фонтанами, которые питал малый акведук, ведущий в канал трех молний. Я мог отслеживать врагов с помощью биолокации. Значит, нельзя было исключать, что подобные руны имеются и у них. Действие плаща призрака кончилось. Руна ушла на перезарядку. Следовательно, можно было рассчитывать только на плащ Хамелеон Мангуса. Но он не маскировал в движении. Значит, необходимо уходить как можно дальше. Как можно быстрее и так, чтобы не попадаться на глаза. Шейд дал мне немного времени, нужно попробовать оторваться. Треск автоматных очередей и вспышки с противоположной стороны руин. Зеленые точки двигались хаотично, но больше не гасли. Вероятно, они нашли способ противодействовать моему существу. Честно говоря, я возлагал на серебряного шейда куда большие надежды. Развалины окружали густые заросли, видимо, остатки того самого парка. Я продирался сквозь них, следуя указаниям белого дьявола, пока не оказался у руин, практически стёртых с лица земли. Внутри кольца камней тускло блестела пленка чёрной, дурно пахнущей воды, что-то вроде заиленного озерца. «Чего ты ждешь, Ныряй и ищи сток акведука!» — приказал голос. «На поверхности они легко догонят тебя!» Я на мгновение заколебался. Мысль о том, что придется погрузиться в эту неприятную глубину, казалась кощунственной. Там могло скрываться все что угодно от старых останков до омерзительных обитателей. Но в этот момент в моей скрижале вспыхнула серебряная руна Экзошейда, а надпись проинформировала. «Экзошейд уничтожен. Руна-существо повреждена. Для повторной активации восстановите руну. 6 капель звездной крови». Это означало, что преследователи сейчас войдут в пещеру, найдут мой лаз и через несколько минут будут здесь. Это придало необходимый импульс. Я активировал подводное дыхание и решительно шагнул вперед и сразу погрузился с головой. Чёрная, непроницаемая, булькающая бездна объяла со всех сторон, и, слыша гулкие удары сердца, отдающиеся в ушах, и, ничего не видя вокруг, я вдруг остро осознал, в какую авантюру ввязался. Уходить в темную жижу, не зная вообще, что ждет на дне, было подобно смерти, глупой, нелепой и отвратительной. «Восходящий познает смерть, проходит рядом с ней, слышит ее голос и чувствует дыхание». Иначе нельзя закалить свой дух. В этом и заключается восхождение. Я бы предпочел обойтись без подобных испытаний, но выбора никто не предоставил. С трудом сгруппировавшись, я перевернулся в толще воды, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. Вокруг царила темно-зеленая муть. Ночное зрение и истинный взор немного компенсировали прелести ночного купания. Но все равно я различал лишь смутные очертания объектов. Белый дьявол на мгновение вновь дал картинку, и стало ясно, что водоем представлял собой накопитель некой системы водоснабжения, от которого разбегались трубы подземных акведуков. Выход в одну из них находился здесь, на дне, и, кажется, я уже видел его черную дыру с рваными краями, окруженную бахромой водорослей. Нырнув поближе, я схватился за остатки крепления поворотного люка, заглядывая туда. Запас воздуха уже подходил к концу, хоть я и активировал подводное дыхание. Организм сигнализировал о нехватке кислорода. Судорожно хотелось вдохнуть, но я не понимал, как это сделать. Как, черт побери, работает эта руна? Нахлынуло ощущение безраздельной паники, наверное, знакомое всем утопающим. Но меня спас голос белого дьявола. «Не позволяй страху управлять собой восходящий. Дыши!» Я приоткрыл рот, медленно готовясь захлебнуться ледяной жидкостью, но этого не произошло. Не веря, попробовал вдохнуть поглубже и у меня получилось. Черт его знает, как действовала эта руна. Но я мог спокойно дышать, словно во рту образовалась невидимая перепонка, задерживающая жидкость и извлекающая из нее нужный организму кислород. Невероятное ощущение. Раздвигая руками щекочущую бахрому растительных наростов, я направил тело в устье древнего водовода. Вокруг опять мгновенно сгустилась тьма, и пришлось двигаться на ощупь, надеясь, что ствол акведука не завален где-нибудь впереди. Или не стал логовом хищной твари со звездной кровью. Помня о возможном преследовании, я пытался ускориться, но выходило плохо. Мангус все-таки не вторая кожа. Очень медленно Ювен. Использую навык, который мы забрали с восходящего. Снизошел голос через пару минут моих мучений. Умение плавать так же важно, как умение летать. А вот это было хорошей идеей. Ничто не мешало открыть скрыжаль под водой и выбрать новую руну. Руна мастера плавца. Руна навык. Качество бронза. Активация 12 капель звездной крови. Безвозвратно. При активации обучает навыку мастер-плавец у водной стихии. После активации руна исчезает. Время действия одноразовое. Требования. Атрибут тела не менее 8. Хорошо, что требования к навыку были невысокими. 12 капель звездной крови жаль, конечно, но выбраться из этой передряги куда важнее. Я превратил руну навык в навык и после эйфорической дрожи понял, как нужно правильно двигаться под водой. Как и с другими искусственно имплантированными навыками, это было подобно воспоминанию о когда-то освоенной технике. «Я знал, как», и мышцы тоже охотно вспоминали, подстраиваясь под нейронные сигналы. «Оказывается, нужно вот так волнообразно изгибаться, двигая при этом ногами подобно сложенному хвостовому плавнику. А руки вообще лучше вытянуть вперед, увеличивая обтекаемость. Странная техника народа реки», Я был уверен, что она не совпадает ни с одним из земных плавательных стилей. Тем не менее, оказалось очень эффективно. Моё тело, окруженное вихрем пузырьков, стремительно ввинчивалось в недра подводного тоннеля. Когда же он, четко побери, закончится? Я плыл и плыл, а ничего вокруг не менялось. Лишь изредка стенки из-за осклицких наростов сужались так, что приходилось изворачиваться, чтобы продвинуться дальше. Но, наконец, впереди появилось светлое пятно. А Затем я вырвался из трубы во что-то широкое, большое и гораздо лучше освещенное. Сквозь мутную пленку сверху расплывалась синяя клякса аккреционного диска вечности. «Это канал трех молний», — сообщил голос. «Не вздумай всплывать, мы еще недостаточно удалились». Он снова показал мне яркое, залитое икс светом и сверкающими водяными брызгами воспоминания, где под арками золотых мостов голубел канал, подобно широкому проспекту разрезающий город. По поверхности скользили длинные крылатые гондолы, а в прозрачной глубине виднелся повторяющийся мозаичный орнамент, действительно напоминающий три молнии. Радостное и светлое видение, совсем не похожее на то, что я видел сейчас перед собой. «Держись с левой стороны и смотри на стены, Ювейн. Когда увидишь пятый по счету акведук, мы почти у цели». «У какой цели?» «Увидишь. Ты ведь хочешь вернуться?» Вернуться я хотел, и потому упрямо плыл в серо водяной толще, следуя его указаниям. Первая дыра входа в сточный акведук, вторая. Все они как две капли походили на ту, через которую я пронив канал. Успокаивало одно. Похоже, получилось оторваться. Вряд ли кто-нибудь из преследователей способен повторить или отследить мой подводный маршрут. Вскоре фортуна повернулась ко мне лицом. Истинный взор неожиданно засек голубоватую звездочку, сияющую на дне прямо по курсу. Я подплыл к ней и увидел почерневший наполовину заиленный череп, между глаз которого сияла капля звездной крови. Когда-то погибший восходящий, но почему его звездная кровь еще цела и не развеялась? Помятуя о том, что произошло, когда я коснулся очень похожей искры в склепе моего вселенца, совершенно не торопился ее забрать, но голос неожиданно подбодрил. «Один из тех, кто получил венец взамен стигмата. Последнюю каплю удерживает моя молния. Забирай его кровь, Ювейн!» Я протянул руку. Всего одна капля. И ничего больше. Но сияние погасло, и стало видно, что его источал металлический символ, похожий на зигзаг встроенной молнии. Я уже видел такой знак здесь. Он много где повторялся. А теперь в форме загадочного имплантата над переносицей неведомым способом сращенного прямо с костью. Подобный третий глаз был у Азимандии, серебряная капля, а у скованного скелета белого дьявола на черепе сияла сложная золотая вязь, больше похожая на корону. «Это подкожный венец, дар первородных Кэл», — прошептал голос, — «из капли моей истинной крови. Я даровал его верным, чтобы избавить их от такой вечности». «Ничего себе!» «Значит, от стигмата можно каким-то образом освободиться? Или заменить аналогом?» У меня сразу возникла масса вопросов, но голос безжалостно отмахнулся. Еще не время, ты не поймешь. Плыви, Ювейн, если хочешь вернуться до рассвета. Плыви быстрее!» Находка оказалась не единственной. Между вторым и четвертым акведуком я обнаружил еще троих мертвецов. Страшноватые останки давно тлели под илом а их звёздная кровь пережила тысячи циклов после падения СТ. Наверное, если тщательно исследовать канал, на дне обнаружилось бы немало интересного. Однако я действительно еще рассчитывал, как бы это смешно не звучало, вернуться в лагерь. На подходе к пятому акведуку начались проблемы. Меня неожиданно атаковала целая стая зубастых змееглавов, словно решив отомстить за когда-то выловленного в озере сородича. Только эти твари были гораздо крупнее. Настоящие барракуды и, наверное, запросто могли обглодать даже Тауру. Стоило поблагодарить судьбу, что сначала начала вылазки меня оберегает предусмотрительно надетый Торг. Тем не менее, Змеи Главы потратили две драгоценные активации артефакта, прежде чем я догадался пустить в ход руну Дуговой Искры. Меня защищал Экзопокров, а вот для хищных рыбообразных вспышка молнии оказалась фатальной. Бронзовое заклинание убило всех сразу. И, к моему удивлению, несколько наиболее крупных особей содержали звездную кровь. Слабое дерево. Они подарили мне еще пять капель, три мусорных руны нулёвки, а также деревянную руну уменьшения. Хорошо, что особые способности животные приобретают только с бронзового ранга. Иначе не получилось бы так легко отделаться. 332 из 483 было на индикаторе звездной крови, когда я наконец-то заплыл в пятый по счету акведук. Такой же дерьмовый тоннель, как и тот, из которого я выплыл, только в несколько раз короче. Моему счастью, не было предела, когда наконец-то получилось вынырнуть в абсолютно темном, не имеющем никаких источников света помещений. Осторожно высунувшись из воды, я внимательно осмотрелся. Серые тени многочисленных выходов, змеи древесных корней, оплетающие груды обломков, тишина и ничего живого. «Знак переноса должен быть в дальнем конце», — прошелестел голос. «Поторопись, восходящий». В конце анфилада разрушенных залов и вправду нашелся круглый подиум с рунным символом. Он замерцал, стоило коснуться его поверхности, но точка назначения была единственной и безымянной. Я уже понял, что рунные знаки Келл бывают двух видов. Тот, что переместил нас в город, выполнял роль станции монорельса, а этот — внутреннего лифта комплекса зданий. И вел он в очень, очень, очень странное место. «Что это, черт побери?» спросил я после переноса, с любопытством оглядываясь. «Зачем мы здесь?» «Затем, что отсюда, куда ближе до места, куда ты стремишься», ответил белый дьявол. «А место? Прежде у него было много имен. Когда-то это был мой дом».